Глава 24. Рабочий день понедельника начался неожиданным сюрпризом. Я уже начал вести прием, когда в кабинет заглянул отец. «Загляни ко мне, когда отпустишь пациента», — сказал он, и дверь снова закрылась. Я даже ничего не успел ответить. Завершив лечение больной поясницы, я попросил Свету притормозить пациентов и отправился к отцу в кабинет. «Что-то случилось?» — спросил я, закрывая за собой дверь. Отец сидел за столом задумчиво, воткнув пятерню в аккуратно уложенные волосы. Теперь ему придется снова браться за расческу. «Нужно съездить на дом князю Татищеву», сказал отец, оторвавшись от лежащей перед ним писанина. «Его супруга внезапно почувствовала себя плохо и с утра не может подняться с кровати. Это очень уважаемый человек, и принуждать его привести ее к нам не стоит, придется ехать. Но он зато и платит всегда по двойному тарифу». «Прием отменить тогда?» «Я сам скажу администратору, чтобы к тебе больше не оформляли, а тех, что пришли...» — Перераспредели, или придут завтра. Юдина с собой возьми. Вдвоем в таких делах спокойнее. — Так понимаю, там не сильно страшно все, раз ты сам не поехал, — решил я уточнить. — Сложно утверждать, — ответил отец, снова погружаясь в документы. — Езжай, потом расскажешь. Звони, если что. — Как это не кстати, когда ты четко распланировал весь свой день, а на тебя сваливается подобная неожиданность. Ну, ладно, на дом так надом, В этой жизни впервые. Я собрал на всякий случай саквояж с основными наборами инструментов, зашел за Илюхой и на нашей семейной машине направились во дворец князя на набережной Невы. Дворецкий встречал нас прямо у ворот и повел быстрым шагом сразу до опочивальни внезапно заболевшей княгини. Красотами богатого интерьера я любовался на ходу. Останавливаться, чтобы разглядеть очередной художественный шедевр или китайскую вазу было неуместно». Ложе княгини было настолько большим, что по нему можно было водить хоровод без риска наступить на спящего. Никогда не понимал, зачем делать такие кровати, из которой утром полчаса выбираться, чтобы попасть в туалет. Благо прислуги хватило ума положить ее ближе к краю, чтобы можно было осмотреть, не ползая по кровати на четвереньках вокруг пациента. Княгиня Элеонора Александровна Татищева выглядела чрезвычайно бледной, практически не отличающейся по цвету от белоснежной наволочки, и казалось... Значительно старших своих 60. Глаза закрыты, возможно, спит. Дыхание частое и поверхностное. Я взял ее запястье и начал считать пульс, когда в комнату вошел ее благоверный князь Григорий Андреевич Татищев. Лицо его выглядело обеспокоенным, но он не терял выдержки и стати. «Александр Петрович Склифосовский?» – спросил он, хотя уже безошибочно определил, кто из нас с Ильей является сыном Петра Емельяновича, его семейного лекаря. «Да, Григорий Андреевич, к вашим услугам, ваше высочество», — сказал я, не забыв про титул и статус, и коротко поклонился. «Расскажите вкратце, что произошло?» «Элеонора Александровна сегодня вышла к завтраку уже немного, не в своей тарелке», — начал говорить князь и подошел ближе к кровати. Жаловалась на слабость, головокружение, отсутствие аппетита. Он даже толком и не поела, когда ее внезапно вырвало. Слуги едва успели поднести к ней ведерко для шампанского». Потом слабость резко усилилась, и в ее несли буквально на руках. Простите, что перебиваю, ваше высочество. Я максимально тактично постарался уточнить. Какого цвета была рвота? Она и напоминала кофейную гущу? Так в том-то и дело, что напоминала. Князь уставился на меня, удивившись, откуда я знаю то, что он не успел рассказать. Но кофе-то она с утра еще не пила. И вырвала ее так, словно она этой гущей успела литр проглотить. Вы уже знаете, что это такое? «Почти», — кивнул я. «А раньше подобного с ней не было. Она жаловалась периодически, что живот беспокоит», — пожал он плечами, пытаясь вспомнить подробности. «Тошнота раньше тоже бывала, последние недели две или три. Насчет рвоты я не знаю, могла и скрывать. Она очень не любит распространяться о своих болячках, пока это не станет слишком заметно. Э -э так что с ней случилось, Александр Петрович?» «Похоже на желудочное кровотечение», — ответил я. Пульс частый, давление низкое. Видимо, сегодня кровотечение было особенно обильным. «Это язва?» – спросил Григорий Андреевич. «Возможно, но есть варианты», – сказал я. «Если позволите, надо освободить Леоноре Александровне живот. Я должен посмотреть». «Да, конечно», – кивнул князь, отошел немного в сторону и кивнул служанке. Та довольно шустро справилась с ночным платьем и бельем. Живот был готов к осмотру. Я присел рядом и начал... Пальпацию органов брюшной полости, по классике. Сначала так, а потом уже сканирование с помощью магии. Я ожидал, что у нее окажется такое же запущенное новообразование желудка, как у самого первого обратившегося ко мне с онкологией мужчины. Но мои пальцы никаких больших уплотнений нигде не встретили. Ладно, тогда сканируем. В первую очередь, естественно, желудок. А вот и оно. По малой кривизне, ближе к привратнику, имелось плоское образование. До 4 см в диаметре. Смятины вмятины в центре. Судя по форме и плотности, это так называемый блюдцеобразный рак с глубоким изъязвлением, которое и дало кровотечение. И это абсолютно точно, что сегодняшнее было далеко не первым. Опять во вред пошел фактор сокрытия болезни и нежелания обращаться за медицинской помощью. «Что скажете, Александр Петрович?» – спросил князь, начиная терять терпение. «Болезнь нашел, мы с ней справимся, но понадобится несколько процедур по удалению злокачественного «На вообразование желудка!» «Это получается, что у нее рак?» Не своим голосом произнес князь. Я обернулся на него. Он сейчас был чуть ли не бледнее своей и благоверной. Я кивнул Илюхе, и он подставил хозяину дома стул, попросив присесть, и откинулся на спинку. «Да, ваше высочество, в народе это так называют», — кивнул я, спокойно глядя ему в глаза. «Неоднократно испытано, что спокойствие доктора передается пациенту и его родственникам. Но не извольте беспокоиться, все будет хорошо». Часть опухоли я сейчас уберу, она перестанет кровоточить. не надо будет обеспечить регулярное питание. Небольшими порциями каждые три часа. Пища щадящая, не острая, не жареная, лучше полужидкая. Сделать упор на супы, каши, обязательно мясо и печенку. Лучше в измельченном виде, например, протертую. Ваши повара придумают, как лучше сделать. «Хорошо, Александр Петрович, все сделаем в лучшем виде». Заверил он меня, потом обратился к служанке. «Агафья, запиши все, что сказал господин лекарь». Служанка нашла в конторке чистый лист бумаги и принялась старательно выводить на нем мои рекомендации. «И еще запишите», — обратился я к ней. «Прогулки в первое время только с сопровождением. Ей понадобится поддержка». не потеряла много крови. Теперь долго восстанавливаться. Отдав последней рекомендации, я приступил к лечению. Образование почти полностью... Прорастала через стенку желудка и локально с одного края прорастала в печень. Обнаружились метастазы вдоль брюшной аорты и в печени. С ним я буду бороться позже. Сейчас главное исключить повторное кровотечение, которого она может и не пережить. Первым делом я приступил к удалению той части образования, что выбухает в полости желудка. Сравнять все это со стенкой желудка. Потом сформировать соединительно тканную мембрану которая впоследствии станет новой стенкой желудка после полного удаления образования. Несколько минут напряженной сосредоточенной работы, и задумка выполнена на все сто. «Ну вот, на сегодня достаточно, продолжим работу с образованием в другой раз», сказал я князю, отходя от кровати. «Теперь ваше дело холить или леять, а примерно через неделю продолжим». «А почему так долго?» С небольшим напряжением в голосе спросил Григорий Андреевич. «Почему нельзя сразу все убрать?» Потому что организм сильно ослабленный, успокоил я его. Если я сейчас уберу все, что есть, ей может не хватить здоровья, чтобы с этим справиться. Так что не переживайте, наберитесь терпения, все будет хорошо. У меня есть опыт работы с подобными и даже более запущенными случаями. Ваш отец очень хорошо отзывается о вас, а я его уважаю, сказал князь, вернув утраченную было осанку и манерность разговора. Теперь видно, что князь, а не просто встревоженный родственник тяжело больной пациентки. Если вы говорите, что так надо, значит, так и будет. Скажите поточнее, если это возможно, когда вас ждать? С ума сойти. Князь меня спрашивает, когда я соизволю снова явиться в его дворец, а не назначает время сам. «Давайте тогда в следующий понедельник после восьми утра», — предложил я. «Вам так удобно будет?» «Будет», — коротко кивнул князь. «Мы будем ждать вас после восьми. Не желаете ли присоединиться к чайной церемонии?» Мы как раз планировали организовать. Будем рады видеть вас за нашим столом. Ваше Высочество, начал я и изобразил почтительный поклон. Я неимоверно польщен вашим предложением, но у нас еще очень много дел и очень мало свободного времени. Так что прошу нас извинить, но мы пойдем. Очень жаль. Но что поделаешь, развел руками Григорий Андреевич. Тогда будем ждать вас в понедельник. Дворецкий проводит вас до выхода, а я, с вашего позволения, побуду с супругой. Здорово. А я, как пень, простоял все время. Недовольно пробурчал Илья, пока мы шли к машине. А некоторым весь почет и слава. Ну откуда я знал, Илюх? Ответил я. Отец мне этот вызов поручил и сказал взять тебя с собой. Залезай в машину, поехали. Для массовки? Буркнул он, плюхнулся на мягкий диван и уставился в окно. Давай так сделаем. Начал я и включил встроенную кофемашину на две порции. В следующий раз ты займешься метастазами. Договорились? А если Татищев заортачится? Усомнился Юдин. «Скажет, мол, сам лечи нафиг под подмастерье приплетать». «Не скажет», — ответил я и подал Илюхе его порцию кофе. «Скажу, что ты в этой области лучший специалист клиники». «Ой, ну ладно прям», — смущенно залыбался Илья и пригубил горячий напиток. «А кофе зачетный у вас. Буду знать теперь, где это находится». Обратно в клинику мы приехали ближе к девяти. В холле происходило странное движение. Стоило открыть одну дверь, как к нам навстречу устремился отец. За ним следом шли Виктор Сергеевич и Борис Владимирович». «Что-то произошло?» – спросил я «Да, сын», – коротко сказал он, застегивая пальто. «Идем обратно в машину, по пути расскажу». «Хорошо», – ответил я, вытолкал обратно на улицу Юдина, который стоял, разъявив рот. «Идем обратно. Илюха, что-то интересное намечается». «Не нравится мне это интересное», – пробубнил он, но послушно топал вперед. «На двадцать первый километр, кольцевой, Николай, через восточную развязку на внутреннее кольцо», сказал отец водителю, потом обернулся ко мне. «Там массовое ДТП, скорая помощь не справляется, много тяжелых, которые они даже не рискуют трогать с места». «Понятно», кивнул я. «Теперь ясно, зачем мы едем такой компании, да еще и мастер души в комплекте. Будем оказывать специализированную медицинскую помощь в полевых условиях». «Это тогда удачно, я с саквояжек с собой собрал. Вполне возможно, что его содержимое скоро понадобится». Мы достаточно быстро удалились от центра города. Отец даже пару раз делал замечание водителю, чтобы тот ехал аккуратнее. Дороги вчера чуть подтаяли, а сегодня подморозило. И позаботиться об отсутствии наледи успели не везде. А еще и туман, который значительно ограничивал видимость. Что странно, в самом городе туман был едва заметный. А чем дальше на юг, тем плотнее. Это, наверное, послужило причиной сбора большого количества металлолома в одной точке. И, к сожалению, не только металлолома. «Это уже где-то рядом», — сказал отец Николаю, который и так уже сбросил скорость и пристально сматривался в трассу. Попутных машин рядом не было. Полицейские разворачивали всех ехать в объезд. Пропустили только нас и еще две машины скорой, которые крались сквозь туман вслед за нами. Впереди начало что-то вырисовываться. На фоне бесформенного нагромождения кое-где виднелись языки пламени, которые пытались тушить уцелевшие пассажиры, работники скорой и полицейские через трой машин, которых нам пришлось пробираться к месту происшествия пешком. Ну, как я и ожидал, классическая ситуация, которую в нашем мире иногда называют «свиноматкой». Огромный грузовик, видимо, решил резко затормозить, чтобы не снести внезапно вынурнувшие из тумана препятствия, и его понесло. Потом он ложится на бок поперек дороги, а из тумана одна за другой вылетают легковушки, и натыкиваются морды ему в днище, словно поросята в поисках молока. В этих уже врезаются следующие. Среди полицейских машин был один мощный внедорожник, с помощью которого покорежные машины одну за другой троссом оттаскивали от общей кучи, освобождая проход к тем, кто пострадал больше всего. Целители со скорой лазили по груди металла, высматривая нуждающихся в помощи. Мы стояли рядом и ждали сигнала. «Господа, лекари! Сюда срочно!» — крикнул один, призывно махая руками. Я, не оглядываясь, рванул вперед и начал карабкаться по мятому железу в сторону находки. Машина, возле которой стоял медик, буквально завязана в узел. И с большим трудом можно было предположить, что это был дорогой спортивный автомобиль. За рулем угадывалось тело девушки. Белая шуба в крови, рука деформирована, остальное не видно. «Проверил? Жива?» – спросил я. «Пульс точно есть, но слабый», – ответил молодой целитель. «Похоже, переломано вся». «Неудивительно», – ответил я. «Ты на машину посмотри. Надо как-то вытаскивать ее оттуда. Это невозможно. Здесь все заклинило, что можно». Если только машину на куски резать, а чем? Интересный вопрос. В моем мире этим занималась МЧС. У них были специальные инструменты, чтобы вскрыть и раскурочить любую груду металлолома. Неужели у них такого нет? Ну, раз нет, то мне придется идти на другие меры. Пытаться вытащить пострадавшего с множественными переломами через деформированное окно все равно, что убить на месте. Я снял пальто и сюртук, чтобы не мешали, бросил их на торчащую вверх крышку багажника вздрогнул отхвативший у меня в крепкие объятия холода и полез внутрь машины через окно с другой стороны на пассажирские сиденья. Первым делом я осмотрел голову, серьезных видимых повреждений не было, но совсем молодая, очень красивая девушка находилась без сознания. Мне показалось, что я видел где-то раньше это лицо, но за кровоподтеками из рассеченной брови и ссадины на темени сложно было разглядеть. Итак... Сломан несколько ребер, правое бедро и плечо. Брюшной полости жидкости нет, значит, печень, селезенка и другие внутренние органы не пострадали. Почки тоже целые, позвоночник не пострадал. Да это она еще делась, можно сказать, легким испугом. Я остановил кровотечение из поверхностных ран, потом приступил к сращиванию переломов. Наиболее значимо винтовой перелом правой бедренной кости. Если бы мы попытались тупо вытащить пострадавшую через окно, осколы бедра мог повредить сосудистый пучок – и она умерла бы за минуту от массивного кровотечения. Так что я правильно сделал, что полез внутрь машины. Я уже наплевал на холод и тупо делал свою работу. Немного напрягал, только медленно усиливающийся запах дыма. Насколько возможно, я осмотрел салон, признаков возгорания не увидел. Осталось зарастить сломанное плечо и несколько ребер. Тогда девушку можно будет вытащить через окно, без риска ее добить. «Он здесь!» – услышал я, как отозвался, стоявший рядом скоропомощник. Наверное, меня кто-то потерял. Ну, ничего страшного, далеко не убегу, найдут. Осталось залечить ребра и будем вытаскивать пострадавшую наружу. Энергии в ядре осталось маловато, боюсь, что на полное заживление может не хватить. Тогда сделаю хотя бы мягкую костную мозоль, чтобы отломки никуда не делись, потом далечим, иначе с силой наружу придется тащить обоих. По искореженным машинам рядом кто-то громко протопал. Саша, ты здесь? услышал я взволнованный голос отца. «Да, пап, я уже заканчиваю», — отозвался я, стараясь не терять концентрацию на месте перелом ребра. «Вылезай быстрее, тут все начинает гореть, а пожарные застряли где-то на полпути». Таким взволнованным я его голос еще ни разу не слышал. Даже в первый момент нашей встречи, когда он меня отчитывал за то, что я внезапно исчез. «Ты меня слышишь? Тут все скоро может взлететь на воздух. Саша, вылезай, быстро!» «Я закончил. Забирайте девушку», — крикнул я достаточно громко, чтобы все меня хорошо услышали. Целитель просунул руки в окно водительской двери, я немного подвинул к нему пострадавшую, чтобы он смог ухватиться под мышки. К нему на помощь пришел мой отец. «Правильно, понял. Пока я ее отсюда не вытащу, сам никуда не денусь». Запах дыма и Гарри усиливался. Уже отчетливо слышалось потрескивание пламени. Пока они пытались осторожно протянуть оставшуюся без сознания девушку через деформированное окно, я заметил глубокую, сильно кровоточащую рану на задней боковой поверхности правого бедра. Надо хотя бы кровотечение остановить. Я закрыл глаза, приложил ладони, запустил в рану энергии по максимуму. Никаких там прицельных пучков. Это был последний запас. Ядро опустело, а я потерял сознание».